Хедман также обращать внимание на подковырку Миколы не стал, отчего пацук окончательно расстроился, но не любил Микола, когда его хохмочки не находили отклика в душе слушателей. Сейчас бы он даже гопоказ плясал и на голове по рубке побродил, если бы это хоть как-то могло изменить положение дел. Однако Исаул прекрасно понимал, что Сара и Кэдман обратят на него внимание, пожалуй, лишь в том случае, если он решится снять энергоскафандр вместе со штанами. Да и то, при условии, что на заднице у него портрет Кучма окажется. И Микола сдался, решив взамен оправдать весьма спорное утверждение о том, что на всем корабле... Самым умным является именно он. Когда, наконец, Исаул перестал блистать остроумием, Шныгин устроил экстренное совещание прямо в рубке. То, о чем говорил контрабандист, Небесный, слышали все, и у каждого имелось собственное мнение по поводу дальнейших действий группы. Сара, например, предложила самим на лону не садиться, А заплатить контрабандисту приемлемую цену и через него получить все данные о положении на планете. Кедман, напротив, настаивал на посадке, и более того, просто требовал решительных действий по захвату главы мятежников, аргументируя за тем, что перевод на трунаре их сосценизаторы уже совершили. А уж с кучкой бандитов на захолустной планете справятся его себе без труда. Причем, как инопланетянам, в общем, так и данному небесному, в частности, американец не доверял. И предлагал не обращать внимания на его слова. Ну, а для того, чтобы контрабандисту больше врать неповадно было, требовал разметать его на атомы при помощи плазменных орудий подсуг из Ипцих, проявили завидное единодушие. Оба предлагали совершить скрытую посадку на Лону и провести самостоятельную разведку, поскольку словам Небесного тоже не склонны были доверять. Однако использовать его связи на планете оба друга собирались, а для гарантии безопасности предлагали взять Небесного с собой на Лону. Даже Коля Мухин, несчастный, обиженный пилот летающей тарелки, и высказал свое мнение в дальнейшем ходе операции. Поначалу он пожелал всем их иксосценизаторам скорейшей гибели на поганой планетке, но затем передумал и предложил, что посадку на Лону совершить все-таки стоит, но оставлять корабль на поверхности планеты было бы слишком рискованно. Конечно, если тарелка будет крутиться на орбите, есть риск, что ее заметят в телескопы или обнаружат патрули. Но зато в случае провала корабль легко можно будет посадить в любой точке планеты и мгновенно эвакуировать группу с территории врага. Шныгин с этим утверждением согласился. Так согласился и с тем, что посадка на Лону неизбежна. И к социнизаторам требовалась информация, и не только по поводу судьбы пропавшей группы Орлова. Однако, самостоятельно разгуливать по планете, даже имея данные об информаторах контрабандиста, было бы слишком рискованно. Поэтому путешествие случайно найденного небесного на лону было неизбежно. И переговоры об этом следовало начинать как можно быстрее. Некоторые члены группы выразили по поводу такого решения некоторое недовольство. Но в целом возражать против плана Шлыгина никто не стал. Несколько минут все их сценизаторы внимательно издоли злорадства наблюдали за четырьмя боевыми космолетами пришельцев. Бестолково меч, в той точке, где недавно из гиперпространства вынырнул звездолет-землян. А когда, оставив безуспешные поиски, корабли пришельцев повернули к лоне, Шныгин вышел на связь с Небесным. — Слушай, Орел, тебя как зовут? Пусть и с некоторым запозданием поинтересовался у инопланетянина старшина. — Хаарм, — коротко ответил тот. — В общем так, Хагарм, нам нужно кое-что обсудить, — заявил старшина. — Готовь стыковочный блок? Сейчас прибудем. — Отлично. Я бы тоже хотел лично встретиться с вами, — обрадовался небесный. — Кстати, как я понял, вы не в ладах с правительством. Вы, как и мы, оборванцы и очепенцы. — Не понял, — оторопев от такого... В заявлении старшина, ну, то есть правительство хочет все с вас оборвать и отчепнуть вас от общества, ну, заключив под стражу, — это положил Харм. Что правительство нас как липко убирает? Спору нет. Узнав о том, какая у нас зарплата, ты со смех умрешь. Прежде чем старшина успела открыть рот, заявил подсуг. Насчет заключения под стражу я не совсем уверен. Но, в принципе, по-иному наш образ жизни и не назовешь. К тому же, ее общество нас давно отщепили, не заперев в подземном бункере. До того отщепили, что нормальную бабу в радиусе ста километров найти невозможно. То есть, получается, что в общем и целом ты прав. Мы с тобой в некотором роде товарищи по несчастью. — Господи, почему хохлы всегда считают себя обиженными и оскорбленными? — пыркнул и повернулся к монитору. — Так ты и готовишь стыковочный модуль или нет, сэр-ребаре? Пилоту пришлось немного помучиться. Если ему и приходилось до этого с чем-нибудь стыковаться, то это были или столб, или косяк почему-то оставшиеся незамеченными после бурной попойки. Ну а состыковывать транспортные средства еще не доводилось. Несколько минут он мучился и даже едва не снес космолет-контрабандиста с площадки на верхушке мачты. Но затем Мухину все же удалось прилепить друг к другу два корабля. Шнеген попытался одобрительно похлопать летчика по плечу, но тот телячьих ласк не принял, и в одно мгновение спрятался за панелью управления, отчего ладошка старшины, вдруг встретившая на своем пути пустоту, едва не снесла половину этого самого пульта к чертовой матери. Спасло пульт лишь то, что эфрейтору Зыпциху в условиях невесомости Не составило труда поймать громоздкого Сергея за пояс. А затем сразу появился вес. То есть он, конечно, никуда и раньше не исчезал. Просто теперь каждый почувствовал, что он не перышко. И лучше всего это доказала лазерная винтовка, до этого подвергавшаяся чистке гансам и не успевшая откочевать на оружейную полку. Она вдруг перестала висеть и грохнулась вниз, отбив ефрейтор в колено. Тот тихо выругался, однако привлекать излишнее внимание к своей безалабренности не стал. А вот пилот выругался громко и привлек к себе внимание всех окружающих. «Елы-палы, мы же теперь видимые как пол посреди стола», — пояснил он. У этого урода искусственная гравитация работает. Кожих теперь не фурычит. Слушай, Сергей, может отстыковаться, пока не поздно, предложил Ганс. Вдруг эти чучела нам в засаду устроили. И сейчас попытаются сдать патрулю. Нечего отстыковываться. Возьмем их тепленькими. А раньше, чем Шныгин, успел даже подумать заявила Сара и бросилась к переходному отсеку. А вот тут старшина уже среагировала мгновенно. «Стоять, сержант!» Заврал он так, что Шольц вытянулась в струнку, в одно мгновение повернувшись к Сергею лицом. «Вот так-то лучше!» А затем Сергей посмотрел на остальных. «Если внутри шахтерской станции засада над по полной программе От патруля смываться мы и вовсе всегда успеем. Нам нужен этот небесный его связи. Однако Ганс прав, осторожность нам не повредит. Я вхожу первым, а дальше как отрабатывали».